Впервые, увидев Тихий океан, я чуть не зарыдал. Такой он был огромный и синий, совсем как на киноэкранах моего детства. По вечерам я иногда выходил из машины, поднимался на пешеходный мостик, прижимался лбом к сетчатому ограждению и смотрел на мчащиеся красные огоньки, стараясь прикинуть, сколько же машин сейчас проносится между мной и горизонтом. БМВ, СААБы, Пурши, невиданные в Кабуле марки. В Афганистане были в основном советские Волги, старые Опери, иранские Пейканы. Вот уже почти два года, как мы перебрались в США. А меня по-прежнему изумляют масштабы этой страны, ее размах. Шоссе перетекает в шоссе, большие города следуют один за другим. За холмами возвышаются горы, а с гор опять видны холмы, еще города, еще. Незадолго до того, как руси вторглись в Афганистан и сожгли деревни и разрушили школы, задолго до того, как поля превратились в минные и дети легли в каменистые могилы, Кабул стал для меня городом призраков, и у призраков была заячья губа. Америка была совсем другая, здесь жизнь несла вперед стремительной рекой, и ничто не напоминало о прошлом. Пусть же течение подхватит меня и смоет с меня вину, и унесет далеко-далеко туда, где нет призраков, нет воспоминаний и нет прегрешений. Хотя бы только за это с радостью принимаю тебя, Америка. Летом 1984 года, в это лето мне исполнился 21 год, Баба продал свой Бьюик и купил за 550 долларов подержанный микроавтобус «Фольксваген» 1971 года выпуска. Данное транспортное средство ему продал земляк, который в Кабуле был учителем средней школы. Соседи так и уставились на ржавую железяку, когда мы с тарахтением вкатились на стоянку у нашего дома. Баба выключил двигатель, и мы, не выходя из автобуса, принялись хохотать, пока слезы не полились у нас по щекам, точнее говоря, пока у соседей не прошло первое потрясение. Вид-то был еще тот. Краска облезла Вместо части стекол черные пластиковые пакеты для мусора, шины лысые, из сидений пружины торчат. Но старый учитель заверил бабу, что двигатель и трансмиссия в порядке и, как оказалось, не соврал. По субботам баба будил меня на рассвете. Пока он одевался, я выискивал в местных газетах объявления о гаражных распродажах и обводил кружку. Мы составляли маршрут — Фримонт, Юнион-Сити, Нью-Арк и Хайвард в первую очередь, Сан-Хосе, Мельпитас, Санни-Вейл и Кэмбелл, если останется время. Баба с термосом чаю усаживался за руль, а я выступал в роли штурмана, в каком только барахле не приходилось ковыряться. Древние швейные машины — Одноглазые барби, деревянные теннисные ракетки, гитары без нескольких струн, старые пылесосы, торговля так и кипела. К середине дня салон нашего Фольксвагена заполнялся всяким хламом. Со всем этим добром воскресным утром мы были уже на толкучке в Сан-Хосе на своем оплаченном месте. Перепродажа приносила некоторую прибыль. Пластинка группы «Чикаго», купленная за двадцать пять центов, уходила за доллар, пять пластины за четыре доллара. За дряхлую швейную машинку «Зингер», которую удалось торговать за десятку, покупатели платили четвертной. К лету афганские семьи уж занимали на плашином рынке несколько рядов. Где торговали подержанными товарами, там обязательно слышалась афганская музыка. Среди торговцев из Афганистана сложились неписанные правила поведения. С соседом-земляком надо было поздороваться, угостить картофельным болани или кусочком кабули, принести свои соболезнования по поводу смерти родных, поздравить с рождением ребенка, скорбно склонить голову при упоминании о Руси и текущих событиях. Это была непременная тема. Но о субботе... Не упоминалось никогда. Кто знает, нет ли милого человека ты вчера подрезал на шоссе, так бы успеть первым на перспективную распродажу. Коммерция есть коммерция. Чаю земляки пили много. Сплетничали еще больше. За зеленым чаем с миндальным колчасом можно было узнать, чья дочка разорвала помолвку и сбежала с американцем. Кто в Кабуле был парчами, коммунистом, а кто купил дом на скрытые доходы, продолжая, как ни в чем не бывало, получать пособие. Чай, политика и скандалы — неотъемлемая часть воскресного дня афганца на толкучке. Я стоял за прилавком, пока баба, прижав руки к груди, прохаживался по рядам и кланялся к кабульским знакомым всем тем, кто торговал поношенными свитерами и поцарапанными велосипедными шлемами. Среди них были механики и портные, но были и бывшие послы, хирурги и университетские профессора.